Утром, во время завтрака, Нюта вдруг заметила необычную женщину, резко отличающуюся внешним видом от всех прочих обитательниц станции, которая, стоя рядом со входом в столовую, внимательно смотрела на нее. Видимо, она очень любила все черное. На ней было длинное черное платье, похожее на халат, расшитый какими-то бусинами, тоже черными, но блестящими, и изящные черные туфли, вроде тех, что нашла крыся, но без каблука. Черные гладкие волосы женщины блестели, а черные глаза смотрели ласково. Нюта ь подумала, что рядом с такой красавицей даже жеманная Лола почувствовала бы себя тем самым гадким утенком из сказки. Что уж говорить о ней самой, облаченной в старую и явно великоватую ей кожаную куртку, неопределенного цвета мужскую рубаху и такие же брюки с обрезанными штанинами, подаренные сердобольными анархистами и кое-как ушитые под ее отнюдь немужскую комплекцию». К тому же девушка только сейчас осознала, что костюм давно уже не мешало бы постирать. Поняв, что ее заметили, красавица улыбнулась и поманила Нюту к себе. Медленно отставив кружку, из которой она успела глотнуть всего пару раз, девушка встала и направилась к выходу. Попутно она отметила, что остальные женщины в столовой как-то неприязненно притихли. Они явно знали любительницу черного, но ее появление восторга у них не вызвало. «Началось», — подумала Нюта и порадовалась, что утром успела незаметно вытащить из рюкзака нож и сунуть его за подкладку куртки так, чтобы при необходимости можно было быстро достать. «Пойдем со мной, дитя м о ё надо поговорить», сказала женщина, и величаво пошла впереди, даже ни разу не оглянувшись, чтобы проверить, идет ли за ней нюта. Впрочем, та и не думала противиться. Против всех ожиданий женщина отвела Нюту не в комендатуру, а в небольшую палатку, на полу которой лежал узорчатый коврик, а поверх него два добротных спальных мешка и подушка. Еще Нюта успела заметить несколько п о т р ё п а н н ы х книг – красивую деревянную шкатулку с резной крышкой и овальное зеркало. Но главное, теперь можно было как следует рассмотреть саму женщину, усевшуюся напротив Нюты. Оказалось, что она не так уж молода, но в полутьме палатки трудно было определить, сколько ей лет. К тому же здесь, в метро, многое зависело от того, какую жизнь ведет человек. Женщины старились раньше, и двадцатилетняя могла выглядеть на все пятьдесят. И все же, несмотря на ухоженность, Нюта решила, что хозяйке палатки лет сорок, а может даже больше». «Я знаю, ты Нюта», — сказала женщина, — «а меня зовут Мура». «Никогда не встречала такого странного имени», – подумала Нюта, но прежде, чем она успела открыть рот, в палатку заглянул какой-то мужчина. В отличие от хозяйки, он был одет подчеркнуто просто – в выцветшую черную футболку с каким-то рисунком и штаны в обтяжку. Но простая одежда лишь подчеркивала его стройную, мускулистую фигуру. Необычайно выразительное породистое лицо, огромные серые глаза чуть на выкате и светлые в о о волосы до плеч, уже заметно тронутые сединой. Кого-то он н ю т и смутно напомнил, но кого именно, она сообразить не успела. Мужчина как-то странно очень внимательно посмотрел на девушку. «Это Вэл», — представила его Мура. «Вэл, познакомься, н а ш и гостья Нюта». Мужчина кивнул, и у Нюты почему-то возникло ощущение, что он, равно как и красавица, уже что-то о ней знает. «Нам с Нютой предстоит серьезный разговор», — сказала Мура, заметив ее замешательство. «Так что не смущай ребенка своим брутальным видом, а лучше принеси нам чая». Вэл снова кивнул и исчез, а Мура стала расспрашивать Нюту, откуда она родом и как сюда попала. Странно, но ее вопросы вовсе не выглядели бестактными или назойливыми. Наоборот, н ю т и было приятно, что кто-то проявляет к ней такое искреннее участие. Она и сама не заметила, как у нее в руках появилась кружка с дымящимся чаем, а Вэл снова ушел, прежде чем Нюта успела его поблагодарить. Впрочем, она не сильно расстроилась. В присутствии этого красавца, который был даже эффектнее Кирилла, ей было неловко вдвойне, словно гадкому утенку, в лебединой стае. Сначала Нюта рассказала Мури про сокол и про Веру, потом про анархистов и расставание с крысей, потом вкратце о путешествии по поверхности. Женщина то и дело ахала, всплескивала руками и переспрашивала в особенно напряженных местах. И Нюта вдруг разрыдалась и рассказала ей в с ё с самого начала, и про Верховного, и про бабу Зою, и про бегство со Спартака, умолчав лишь про мать, оставшуюся на беговой, и про то, что они с крысей убили человека. Зато как ее нашли в туннеле и постоянно этим упрекали, подозревая неизвестно в чем, скрывать не с т а л о Мура пыталась задавать наводящие вопросы о том, как Нюта вообще в этом туннеле оказалась, но девушка отвечала очень уклончиво, ссылаясь на малый возраст и плохую память В итоге у женщины сложилось впечатление, что маленькая Нюта просто заблудилась и отстала от своих Как бы там ни было, Мура не стремилась выпытать все до малейших подробностей. Она сидела и гладила Нюту по волосам, а та плакала у нее на коленях. Мура что-то говорила над ней, причитала, и Нюте казалось, что она опять возле любимой бабы Зои, поэтому она не сразу осознала, что именно все время повторяет эта женщина в черном. «Бедное мое дитя, если бы я только знала, сколько ты пережила, и надо же было такому случиться! Теперь из-за этой идиотки коры заварилась такая каша!» Нюта еще ничего толком не поняла, но сразу почувствовала, что сейчас начнется самое интересное. Она отстранилась от женщины в черном, вытерла слезы рукавом рубахи и снова превратилась в сосредоточенного, настороженного зверька. Через мгновение напротив муры сидел уже не рыдающий ребенок, а собранная и весьма решительно настроенная молодая женщина. «Я же не дура, я чувствую, что вокруг меня происходит что-то странное», – произнесла она. «Пожалуйста, расскажите мне в с ё И Мура принялась рассказывать.